Глава четырнадцатая. Действие письма Заря. Вечером Валентинова дня, когда смерклась, Болдвуд по обыкновению собрался отужинать у камина, в котором ярко горели поленья. На каминной полке стояли часы, увенчанные фигурой орла с распростертыми крыльями, а между ними помещалось присланное батшебой письмо. На сей предмет Болдвуд глядел до тех пор, покуда большая красная печать не стала расплываться у него перед глазами. Он ел и пил, вертя в голове слова, тиснутые на сургуче, хотя и не мог увидеть их, сидя за столом. «Женись на мне!» Дерзкое требование было подобно прозрачной субстанции, которая сама по себе бесцветна, но окрашивается цветами ближайших предметов. В безмолвии Болдвудовой гостиной... где все мрачно и где целую неделю господствовал дух Пуританского воскресенья, послание Батшеба утратило первоначальное легкомыслие, впитав в себя торжественную серьезность, царившую кругом. С самого утра, когда Болтвуду вручили письмо, он ощущал, как нарушается симметричность его существования, и чаша весов клонится на сторону чистой страсти. Усмотрев в ничтожно малом предвестие необъятного, Он взволновался, как Колумб, который, водя в воды Саргасова моря, приметил пучки водорослей и подумал, что земля уже близка. К написанию письма отправительницу должна была побудить некая причина. Разумеется, Болдвуд не мог знать или хотя бы предполагать, насколько эта причина незначительна. Ум, введенный в заблуждение, не понимает, что тот, кому он обязан этим своим состоянием, Может действовать, повинуясь внутреннему зову, или же просто идти на поводу обстоятельств. При взгляде со стороны итог один и тот же. Привести вереницу событий в движение — совсем не то, что направить ее, уже идущую, в нужное русло, однако человек, сбитый с толку, не видит этого различия. Перед тем, как лечь в постель, Болдвуд поместил загадочный конверт в углу зеркальной рамы. Он не забывал об открытке, даже повернувшись к ней спиною. Никогда прежде с фермером Болдвудом такого не случалось. Те же чары, какие заставляли его думать, будто письмо прислано с определенным намерением, не позволяли ему усмотреть в этом поступке дерзость. Он в который раз устремил взгляд на конверт, и в таинственном воздухе ночи словно бы возникла сама отправительница. Женщина, чья незнакомая рука нежно скользила по бумаге, под присмотром незнакомых глаз, выводя имя Болдвуда. Воображение этой женщины должно быть в те минуты его рисовало. Только к чему бы я о нем думать? Когда Перо выписывало буквы, ее губы, красные они или бледны, пухлые или сморщены, сложились в некую линию. Какое чувство они выражали? Дополняя написанное, Образ пишущей представлял собою лишь очертания с сокрытым лицом, и такой портрет был до некоторой степени правдив, ведь оригинал уже видел сны, позабыв и о любви, и обо всех письмах на свете. Стоило Болдвуду погрузиться в дремоту, как черты незнакомки обретали некоторую ясность. Просыпаясь, он видел лишь письмо, навеевшее ему эту грезу. Ночь выдалась лунная, однако свет лился в спальню не вполне обыкновенно. Бледные лучи, отраженные снегом, ложились на потолок, освещая углы, которым следовало оставаться темными и отбрасывая тени туда, где надлежало быть свету. Болдвуда взволновало не столько содержание открытки, сколько само то, что она ему прислана. Внезапно пришла мысль проверить, не приложено ли к письму чего-нибудь им незамеченного. Он вскочил, вынул карточку и при одном лишь странном свете Луны изучил внутренность конверта. Конверт был пуст. В сотый раз Болдвуд поглядел на печать и вслух произнес «Женись на мне». Возвращая письмо на прежнее место, за рамкою зеркала, важный сдержанный Йоман мельком увидел отражение своего лица. Губы были плотно сжаты, а широко раскрытые глаза глядели потерянно. Раздосадованный собственной нервностью Болдвуд опять лег. Вскоре стало светать. В ранний час, когда небо, хотя и ясное, лило на землю меньше света, чем в полдень пропуская сквозь себя густые облака, фермер встал, оделся и, сойдя по лестнице, зашагал на восток. Приблизившись к ограде одного из своих полей, он облокотился о перекладину ворот и огляделся. Солнце поднималось медленно, как обыкновенно бывает в это время года. Небо, лиловое в вышине, На севере отливало свинцом, а на темном востоке уже показалась половина солнца. Словно покоясь на заснеженном гребне холма, оно не распространяло вокруг себя лучей и потому походило на красный без огонь над белым камнем очага. Эта картина в той же мере напоминала закат, в какой детство напоминает старость. В других сторонах небо до того сливалось с заснеженной землей, что не вдруг можно было различить горизонт. Однако и здесь внимательный глаз видел уже отмеченную нами странную перемену, при которой яркий свет, присущий небу, ложится на землю, а земные тени падают на небо. На западе висела убывающая луна. Побледнев, она сделалась похожа на тусклую зеленовато-желтую медь. Болдвуд стоял, безразлично отмечая про себя, что мороз покрыл снег твердой блестящей коркой, которая сверкает в красном свете зари, точно полированный мрамор, что склон холма, укрытый ровным бледным одеялом, кое-где ощетинился пожухлыми травинками, вмерзшими в лед и оттого похожими на витиеватые украшения венецианского стекла, что следы лапок, оставленные птицами на мягком руне первого снега, теперь застыли, хотя, вероятно, ненадолго. Какой-то приглушенный шум, доносящийся с дороги, отвлек болдву от созерцания. Обернувшись, фермер увидел почтовую тележку. Нелепое двухколесное сооружение, настолько легкое, что его едва не уносило ветром. Почтальон протянул руку с письмом, которое Болдвуд тут же выхватил и распечатал, думая, будто это новая анонимная записка. Таково наше представление о вероятности вещей. Зачастую оно сводится к простому предчувствию повторения уже случившегося. «Сдается мне, сэр, письмо не для вас», — сказал почтальон. «Видать, оно для вашего пастуха, хоть имя и не написано». Булдвуд поглядел на конверт. «Новому пастуху на ферму в Эзербери, близ Эстербриджа. «Ах, это и в самом деле не мне. И не моему пастуху, а пастуху мисс Эвердин Габриэлю Оуку. Передай письмо ему и скажи, что я вскрыл конверт по ошибке». В это мгновение на гребне холма возникла фигура, темневшая на фоне огненного неба, как черный фитиль в свечном пламени. Она начала энергично передвигаться с места на место, перенося квадратные предметы, пронзаемые лучами солнца. Рядом мелькала еще одна фигура, маленькая четвероногая. То были Габриэль Леунг и его пес Джордж, а передвигаемые предметы были загородками пастбища. «Погоди-ка», — сказал Болбуд почтальону. Вон он там, на холме, я сам вручу ему письмо. Послание, адресованное другому лицу, теперь казалось фермеру не просто конвертом со вложенной запиской, но некой возможностью. Исполненный решимости он зашагал по заснеженному полю. Габриэль тем временем спустился с холма и пошел вправо, по всей видимости, к солодовне Уоррена, крышу которой уже тронуло небесное свечение. Болвуд последовал за пастухом.